Детство Федюши. Младший братец Федя был всегда радостью для всех членов семьи, предметом любви и заботы. Однажды Рива Борисовна стала, конечно, в шутку, просить у четырёхлетней Любочки подарить ей браца. Она долго серьёзно и убедительно говорила: "Любочка, зачем вам Феденька? Он плачет, по ночам вам спать не даёт". Много времени отнимает у мамы, отдай его мне. Нам самим в Феде нужен, твёрдо ответила Крошка. Нет, скажи, зачем вам Феде? У папы с мамой и без него четверо ребят, не унималась Рива Борисовна. Мы его себе вырадили, значит, нужен, отрезала Любочка. Не отдадим. Да, дети на самом деле считали себя участниками в приобретении младшего браца. Сколько раз они слышали от отца слова: "Нагнись, подбери всё сам, маме трудно". Уезжая, отец всегда говорил: "Помогайте маме, кто только чем может. Маму надо беречь, у неё ребёночек внутри". И дети наперебой старались, не ожидая моих приказаний: "Отдохни, мамуля, мы сделаем это сами". То и дело слышала я. А когда Федю принесли домой, то дети считали счастьем чем-нибудь ему послужить: подержать бутылочку, пока он сосёт, подержать головку ребёнка во время купания, снять с верёвки пелёночки и тому подобное. Когда в 7 месяцев Федя сидел в своей кроватке, то старшим было поручено следить, чтобы он не упал, приподнимать малыша обкладывать подушками, развлекать Федю своими играми. Однажды мальчики закричали мне сверху, кухня была внизу. — Мама, Федя к тебе, видно, хочет, плачет. Соскучился он, не смотрит на наши игры, мы тебе его сейчас принесем. — Нет, — говорю, — не несите, по лестнице вам опасно с Федей ходить, упадете — уроните. Минут через двадцать я освобожусь от кухни и сама к вам поднимусь. «Позабавьте его пока чем-нибудь». Слышу смех, грохот. А когда поднялась в детскую, то ахнула. Одеяло на полу, а ребята мокрые от пота. «Мама, мы придумали забаву. Мы стали кувыркаться через голову. А Федюшка как увидит нас кверху ногами, так и заливается смехом. Смотри, мама!» «Вот и молодцы, — говорю. Теперь можно идти обедать». Только постели уберите, а то папа не любит беспорядка. А скоро он придёт, ведь в 4 часа хотел. А вдруг раньше освободится? Уберитесь уж. К приходу отца дети всегда собирали игрушки, мели пол, в общем, наводили порядок. Отец, благословив встретивших его детей, всегда проглядывал комнаты. Ребята впивались в него глазами, ждали похвалы. Молодый, порядок, говорил отец. А гуляли сегодня? Почему мокрые валенки не на батарее? Заслужить похвалу отца было счастьем. Он ласкал, целовал детей, особенно нежен был с Колей. По ночам Коля зачастую перебирался со своего дивана под бочок к отцу. "Зачем?" Коля говорил. "Мне ночью в темноте становится страшно. Я переберусь к папе". нащупыв его пушистую бороду, тогда сплюс спокойно. Слово батюшки было для детей законом, им и им в голову не приходило ослушаться отца. Однако Федюшка стал рано проявлять своеволие, с которым приходилось бороться. Возможно, это было последствием присутствия Натальи Ивановны, в поведении которой чуткое дитя подмечало порою протесты. Ребята, скажу я, Позовите Федю домой. Звали, он не идёт. Ещё раз позовите, скажите, мама тебя зовёт. Он всё равно не идёт, заигрался в песке. Скажите Феде, мама плачет. Смотрю, бежит Феденька ко мне, спрашивает: "Ты, мамочка, плакала, почему?" "Сынок не слушается, не идёт ко мне". "Нет, я пришёл, не плачь". И он целует мать. Федя рано научился стоять за свою самостоятельность. В полтора года он отлично бегал, но на прогулке мы всё же брали с собой ему колясочку. Старшим было запрещено садиться в коляску или носиться с пустой коляской, воображая себя шофёрами, давая гудки, сигналы. Но восьмилетнему Толе очень хотелось побегать с коляской по дорожкам вокруг храмов. Федя расхаживал по траве, Толя схватил его, усадил в коляску со словами: "Лежи, я тебя буду катать", но Федя сил и намеревался вылезти. Тогда Толя прижал Федю своим телом в надежде, что при быстрой езде Федя не посмеет уже вылезти. Но не успел Толя начать свой бег, как раздался его крик. Толя заплакал и убежал. За обедом мать Толи, Рива Борисовна, показала мне Смотрите, какой синяк у Толи на скуле. А вокруг синяка восемь красных полосок, как от укуса четырёх нижних и четырёх верхних зубов. Толя, щёчки свои в рот Феде не пихай. Когда Феде пошёл второй год, Наталья Ивановна уже не жила у нас постоянно, и лишь изредка наезжала. Зимой следить за Федеей мне помогали дети. А вот как стало тепло, Разбегались старшие по поляне, никто не хотел сидеть около Феденьки. Тогда мы с Володей нашли выход из положения. Мы нарисовали циферблат, распределили часы дня по всем ребятам, ведь с племянниками их было семеро. Кому час, кому полтора. Весь день был расписан на этих самодельных часах. А учились в школе старшие, кто в первую, кто во вторую смену. Теперь я могла всегда требовать, чтобы в свой дежурный час школьники не отходили от Феди. Катали его в колясочке, водили за ручку, играли в песок, но глаз с малыша не сводили. За это им полагалось денежное вознаграждение на мороженые. Вечером ребята подходили к батюшке, и он с ними рассчитывался. Кому 10, кому 15, кому 20 копеек. Дети сияли от счастья, ведь это был их первый заработок в жизни. А следить за Федей приходилось не один год. Мальчик был очень наблюдательный, за всем кругом следил, всё запоминал, что и как делается, за всё брался сам, никого не спрашивая. Я часто обращалась к Фёдюшке за помощью: "Федёнка, найди мой фартук!" Или: "Фидюша, ты не знаешь ли, где мне взять ножницы?" «А где у папы молоток лежит?» И малыш, еще не научившись говорить, все мне находил и быстро приносил. Ему было года три, когда я из кухни услышала не раз повторявшуюся просьбу к Симе. «Уйди, не подсматривай, иди делай свои уроки, не подглядывай, что я делаю!» Голосок Феди звучал все настойчивее, и мне казалось, что малыш вот-вот заплачет. А Серафим стоял у двери в столовую и то и дело заглядывал туда. — Сима, что ты донимаешь Федю? Оставь его, — сказала я. — А ты знаешь, чем он играет? Он принес в столовую кубики, бумагу и щепочки. Федюшка под столом уже печурку сложил, ему только чиркнуть спичкой осталось. Я кинулась в столовую, приподняла длинную скатерть и увидела Федю со спичками в руках. Слава Богу, что Господь прислал в тот час Симу, а то бы длинные кудри моего малыша не уцелели. А в 5 лет Федюшка задумал сам залить угоссавшую печь. Он видел, что я всегда сначала заливаю водой шлак и золу, когда вычищаю печь. Федя набрал воды в ковш и сунув ручонку в печь, начал заливать залу. Но каменный уголь еще на дне не погас, зашипел. Горячим паром Феде сильно обожгло кисть руки и пальчики. Он долго плакал. Ребята приносили в тарелки с улицы снег и охлаждали обожженную ручку Феди. Целую неделю потом он носил ручонку на перевязи. Зажила она только тогда, когда прорвавшийся пузырь стали мазать стриптомициновой эмульсией, которую выписал нам врач. Так неудачно кончилось желание Феди помочь своей мамочке. А делать для нас что-то приятное ему часто хотелось. Раз вечером мы с отцом сидели наверху в его кабинете, обдумывали, что приготовить на ужин. Захотелось блинов. Прошло с полчаса, мы все еще продолжали мирно беседовать. Вдруг входит Федюшка, несет нам на тарелочке стопочку чудесных блинчиков. Мы выторочили глаза, ведь дома никого из старших не было. Где ты взял блины? Сам испек? Я видел, как мама месит и жарит, вот сам и испек. А малышу было всего 5 лет. Однажды мы ели сладкие и мясные котлеты, и все с недоумением переглядывались. Это я фарш подсахарил, чтобы вкуснее было, сказал Фёдюша. Я чувствовала его безграничную любовь. Когда он бывал со мною в храме, я стояла на клиросе, вокруг меня пел левый хор. Держать ребёнка на руках было тяжело. Я опиралась рукой на широкий, обитый бархатом валик деревянной загородочки. Сидя на этих перилах, Федя засыпал, прижавшись ко мне, а на стене над Федей красовался во весь рост написанный его ангел, святой великомученик Фиадор стротилат. Федюша в возрасте 2-3 лет мог спать на службе под пение хора. Просыпался целуя меня, улыбающийся, довольный.